Ночь на 7 августа 2002 года. Бывшая Персия, ныне халифат Порт-Вендер-Аббас. Прямо на втором этаже из того, что попалось под руку, разожгли костер. Бронетехника к ним так и не подошла, но позиции в здании РТЦ выглядели достаточно прочными и надежными, чтобы обосноваться здесь на ночь. Проведенный облет окрестностей легким беспилотным аппаратом показал, что в окрестностях РТЦ есть только мелкие, остаточные группы боевиков, ни бронетехники, ни тем более артиллерии у противника больше не было. Примерно в 22 часа, как только стемнело, по зданию был открыт одиночный снайперский огонь. Группа открыла ответный огонь, но зафиксировать результат не удалось. Снайпер прекратил огонь, Но был ли он уничтожен или ушел в другое место, никто не мог сказать. Просто он перестал стрелять, и выделенная группа охотников из двух снайперов и двух пулеметчиков тоже перестала стрелять. Примерно в 20.00 с зависшего вертолета им сбросили три больших контейнера, которые они затащили внутрь здания и распотрошили. В контейнерах оказались патроны, гранаты, сухпай пополнение для ведения боевых действий на следующий день. Этим же вертолетом они эвакуировали погибших и раненых. Никакого подкрепления им не предоставили. На сегодняшний день в трех отделениях десанта и двух тактических группах морской пехоты боеспособными оставались 79 человек. Сам поручик, задолкав в себя сухой паек и приняв на грудь 50 граммов, больше душа не приняла, Почувствовал, что еще немного истошнит. Прилег в сторонке, выставив часы на два ровно время, когда надо будет идти в дозор, дежурить на периметре. Ему было хреново, и не столько из-за контузии, сколько из-за того пацана, который едва не подорвал себя гранатой. Из-за слов, сказанных им. «Аллах Акбар!» Когда они только готовились к десантированию, семи не раз проводили беседы относительно обстановки в зоне высадки. Они больше часа слушали некоего господина из Санкт-Петербурга, который поставил им часовую видеоподборку и доходчиво комментировал происходящее. Они также смотрели телевизор, сидели в интернете в личное время, ни то, ни другое не было воспрещено. Когда петербуржец показывал им видеоподборку, Терентьева вырвала прямо там под ноги. И потом над ним смеялись, пока он не погиб в бою. Да и остальные едва сдерживались, только силе воли. Человек из Петербурга сказал им, что там, куда они идут, одни бандиты и террористы. Все вооруженные люди являются противниками, и по ним можно вести огонь. Кадры — часть видеосъемки независимых операторов, стрингеров. Часть — оперативная съемка. Часть — обработанные кадры с высотных самолетов разведчиков. Действительно впечатляли. Там было все. И как девушку посадили на кол за то, что она осмелилась выйти на улицу без паранджи, и как расстреливали людей на стадионах, и как сжигали школы. После этих кадров каждый из них готов был воевать, уничтожать всех этих зверей, даже не людей, не испытывая никаких угрызений совести, просто потому что они не люди. Люди не могут творить такое, с другими людьми, их надо просто убить, чтобы их не было и чтобы больше они не творили зло. А сейчас, увидев этого пацана и то, как он принял смерть, поручик задумался. Это были опасные, совершенно неуместные здесь в боевой обстановке мысли, но они были. А русский человек устроен так, что он не может не думать о праведности своих поступков, У него никогда не спит совесть. Совесть в некоторых языках даже прямого аналога этому понятию нет. Почему вместе с ними нет ни одного перса? Почему здесь воюют только они? Никто из персов не взял оружие и не воюет за них. Никто не пытается сдаться и перейти на их сторону. Почему все приняли новую власть и ни один не восстал против нее? Ну, хорошо, кто-то восстал, но это ведь были единичные люди, их и расстреляли. Смогли расстрелять только потому, что за ними никого не было. Никто не встал и не сказал слова в их защиту. Даже на арабских территориях, что в армии, что в полиции, много арабов. Они служат, потому что верят в праведность власти. Почему здесь никто не восстал против злодеяний? Или эти люди, этот народ, да-да, именно народ, а не кучка озверевших от пролитой крови фанатиков, как выразился господин из Санкт-Петербурга, не против того, что происходило. Может, этот народ желает, чтобы с теми, кого эти люди считают преступниками, расправлялись именно так, сажали на кол, расстреливали, вешали. Тогда что же это за люди? Почему этот пацан пошел на смерть? Почему ему дали оружие, и он взял его и пошел на смерть? Почему, даже зная, что он умирает, он все равно пытался выдернуть кольцо из гранаты, чтобы убить хоть кого-то? Неужели он их так ненавидел? Кто они на этой земле? Спасатели или завоеватели? Почему вообще все это стало возможным в Персии? Про Персию до войны говорили мало. Он даже не мог толком припомнить, что именно. Небольшая, богатая нефтью, вассальная страна. Там наши войска. Персы продают нам нефть и газ на переработку. А мы поставляем им всяческую технику и продовольствие, если у них его не хватает. Показывали. Да-да, совсем недавно показывали. опрессительную установку. Огромную опреснительную установку — которая питалась от атомной энергии, и которой построили русские инженеры, показывали и людей. Господи, да это же были самые обыкновенные люди! И как же они дошли до такого? И если даже оставить их в покое, что будет? Ведь в таком обществе жить просто нельзя. Так ничего и не придумав, поручик забылся тяжелым, не дающим отдохновения сном. Проснулся он от того, что кто-то чувствительно тряс его за плечо. И это отдавалось болью и ломотой во всем теле. Вставать не хотелось, тело мучительно сопротивлялось, но он усилием воли выкинул себя из паутины сна в реальность. В неудобный рюкзак под головой, хрустящее под ногами стекло и непрекращающуюся вонь паленого мяса. — Господин, поручик! Господин, поручик, вставайте! Еще не проснувшись, окончательно поручик Татицкий, помогая себе руками, принял сидячее положение. Головная боль, только что унявшаяся, вцепилась в него опять, как хищный зверь, не желающий упускать свою добычу что там кононенко ты так точно господин поручик сполох там кононенко числившийся реестровым казаком редко употреблял это слово последний раз, когда в часть ночью прибыла внезапная проверка что там по связи передали кововрал прорыв бронетехники какой бронетехники не понял поручик причем тут бронетехника в городе. — Колонна бронетехники противника приказана выступать и занимать позиции по ходу ее движения, отразить и уничтожить технику противника. — Откуда она взялась? — Поднимаю остальных. — Так уже поднял, Ваше благородие. — Сейчас приду. Поручик передвинул себе на живот автомат. Самое грозное оружие сейчас именно он. Даже не он, а маленькая коробочка с кнопкой слева на цевье. Ее включаешь, и вперед бьет луч. Он вообще-то не видим, но в приборе ночного видения виден отчетливо. И в голове наведения управляемой ракеты он тоже прекрасно виден. На приборчике был тестер заряда батареи. Он показывал четыре из пяти. Батарейка почти не тронута. Значит, должно хватить на всю ночь. Вздохнув, поручик начал навьючивать на себя рюкзак. По ощущениям, тот весил не меньше полутонны. Оставив за спиной сорок человек в комплексе, выделив им две трети пулеметов и все трофейное, на случай, если духи пойдут на приступ, цитадели, разбившись на две группы, выдвинулись к месту возможного прорыва. До него был километр с небольшим. Колонна запросто могла быть своей, заблудившейся. Вот почему по ней не нанесли удар по обнаружению, а послали несколько групп проверить и обозначить цели. Беда была только в том, что сейчас именно ради должной уверенности штаба в правильном опознании целей им придется рискнуть своими жизнями. Чтобы не рисковать понапрасну, они выбрались на автостраду, широкое в три полосы в каждом направлении бетонное сооружение, которое проходило на уровне вторых-третьих этажей домов. У Шахен-Шаха было достаточно энергии, и достаточно мела для того, чтобы производить море бетона. Из бетона в этой стране строилось очень многое. Из бетона были все дома ну и постройки, водоводы системы ирригации, наконец, дороги. В Бендарабасе, портовом городе, сразу несколько дорог были сквозными, проходящими через весь город и без единого светофора. Чтобы не говорили про шахан -Шаха, его преемники – Ничего подобного возвести не смогли. Они пока только ломали. И убивали. На мосту было тихо. Впереди в паре сотен метров от эвакуационной лестницы, по которой они взобрались наверх, догорала мобильная зенитная установка. Обычный автомобиль с тантованным кузовом, а в кузове ЗУ калибра 23 или 14,5. Они перемещаются, прикрытые брезентовым тентом, заняв позицию, сбрасывает тенд и открывает огонь. Для транспортных вертолетов чертовски опасная штука, тем более, что транспортники стараются прижиматься к земле. Но эту кто-то выследил и вовремя обезвредил. Автомобиль лежал на боку, переломленный почти пополам управляемой ракетой. Еще дальше мертво стоял танк без башни. Башня лежала в нескольких метрах от него, И ствол ее проломил ограждение дороги. Все они спрятались за перевернутым грузовиком, заняли позицию фронтом на юг, залегли. Один из морских пехотинцев развернул мобильный терминал управления. Новая штука. Ее дают народу. Это что-то типа гибрида игровой приставки и мобильного компьютера, ноутбука. Терминал управления позволяет получать данные с самолета ДРЛО, с вертолета управления, беспилотника, при наличии допуска даже со спутника, а также самому управлять беспилотником ротного звена и передавать данные вышестоящему командованию в виде обычной картинки и в виде карты с обозначенными целями. Прошли времена пристрелочных залпов, мата, параций, плохой связи. Современная война предполагает прежде всего Мгновенный свободный обмен достоверной информацией и принятие решений на основе информации, часто самостоятельно добытой, а не спущенной сверху. Один из моропехов, севший за терминал, быстро проверил связь. Антенну бросили на остров грузовика, чтобы повыше. Запросил список доступных источников разведывательной информации по квадрату, в котором они находились. Таких источников было два. Вертолет управления боем, висящий над районом и дающий не слишком-то информативную картинку. Хотя бы и потому, что без инфракрасного режима. Второй беспилотный летательный аппарат, висящий на трех с небольшим тысячах метров и дающий такую картинку, как надо. Картинка была и впрямь отменная. Обычно для того, чтобы сканировать конкретный район, Нужно отправлять запрос, но тут либо запрос отправил кто-то до них, либо беспилотник ориентировался по наведению из штаба. Картинка сразу была именно такой, какая им требовалась. С первого взгляда они поняли, почему штаб испытывал сомнения, и отправил их уточнить обстановку. На каждой машине маяком вспыхивал инфракрасный маяк, сигнал я свой которые используют и наши части. А по размерам колонна была не маленькой. Остаетесь здесь ты, ты ты. Управляете боем, даете информацию, решил командир морпехов в звании капитана, имени которого поручик не знал. Остальные выходим на рубеж соприкосновения, занимаем позиции огонь-красная ракета или три одиночных. Или если они просто начнут в нас стрелять. Всем ясно? — Так точно! — пронеслось многоголосо. — Тогда вперед! Пошли вперед перебежками, двумя колоннами, залегая и прикрывая друг друга. Прошли метров триста, когда верхние окна домов разом, как по команде, ощерились колючими искрами вспышек. — Вперед! Группа, которая должна была залечь, залегать не стала, рванулась вперед, стремясь как можно быстрее войти в мертвую зону, стреляя на ходу. Кто-то упал и уже самостоятельно не встал. Кто-то перегатился и залег, посылая сверкающие искрами черные провал окон короткие злые очереди. Кто-то выстрелил из гранатомета, и один из законных провалов сфух желтым облаком разрыва. «Прорываемся! Группа два на левый фланг! Приступить к зачистке!» «Всем переключиться на ночное видение!» Они прорвались как раз к стене дома, когда над головами своим пронесся полыхающий кулак шмеля. Ударил, и пламя рвануло сразу из нескольких окон. Кто-то шарахнул ногой по двери, просунул внутрь гранату. «Пошел!» Поручик заскочил в комнату, перекрестил автоматной очередью, чисто. Кто-то на полу, но этот кто-то уже мертвый. Вывета дверь в коридор, и в эту дверь он отправил еще одну гранату, не дожидаясь, пока докинут в комнату из коридора. Средом заскочил еще кто-то, потом еще. Один из бойцов сунул в коридор зеркальце, сварганенное наскорой из палки и отломанного зеркальца с машины. Ну, самое то, при городских боях. «Чисто! Пошел!» Заровенный бандит, авросый бородой, сунулся вниз, когда они подошли к лестнице и попал под огонь, сразу из нескольких стволов. повалился разом на лестницу, на ступени, упал как раз к ногам Татицкого. Он был еще жив. А скал рта булькал кровью. Татицкий выстрелил в него, подхватил его пулемет. Опять-таки опыт. Если нашел пулемет, бери без вариантов. Чем больше огневой мощи у группы, тем лучше. Это снова был... Старый РП-46 с огромным мешком для ленты. двое старившись штурмовым порядком, пулеметчик в центре и двое автоматчиков на флангах, они начали подниматься по лестнице. На втором этаже суета, грохот, визг, рикошетов, крики «Аллах Акбар! Сразу несколько пулеметчиков лупят по улице, по нашим. Они, похоже, даже не поняли, что штурмовая группа уже проникла в здание, отправили одного обеспечить фланг, и все. И вот по этой черной массе Татицкий не воспринимал их как людей. Полный мороз в голове, иначе потом жить не сможешь. Но он и ударил из пулемета длинной очередью. Пулемет задрожал в руках, посыпались звенья ленты и гильзы, Свинцовая струя стяганула затянутым в черные телам, валя их на усыпанный гильзами пол. Так втроем они двинулись вперед, защищая стену огня от боевиков и переправляя муджахеддинов без очереди в рай. С улицы продолжали стрелять, они рисковали попасть под огонь своих, но стрелять не прекращали. Огонь прекратился только тогда, когда была израсходована вся лента. Длинный коридор был затянут серым муаром прохового дыма. Пахло кровью. Стукнул одиночный. Кто-то добил раненого. Скорее всего, пытающегося подорваться боевика. Татицкий его не заметил. «Отсигнальте им! Они по нам бьют!» Кто-то высунул в окно фонарик. Начал отбивать аутбук и морзе. «Второй этаж чисто! Продвигаемся! Цель севернее!» «РП!» в котором закончилась лента, он бросил. Поднял РПКМ, позаимствовал на сей раз две коробки с лентами. РПКМ стрелял такими же патронами, как и АК, но был удобнее. Это был настоящий пулемет с лентовым питанием, тяжелый и ухватистый. Его он позаимствовал у боевика, которому минутой назад пулей раскрыл череп. Вообще пулеметов у боевиков было полно едва ли не у каждого третьего, и под огонь засады попасть — гиблое дело. Внимание всем! Крупная группа противников к западу от нас. Главный — тишина в эфире. Общий приказ всем группам, действующим к северу от телецентра. По нашим данным, в районе присутствуют зенитые установки, не менее двух единиц замаскированы. Приказываю обнаружить и обозначить установки после чего по ним будет нанесен удар штурмовой авиации. Конец связи. Черт бы все побрал! Едва наступившее затишье взорвалось стаката изумножества стволов, всплесками разрывов, криками в эфире «Прорыв противника на западе! До ста человек!» Не сговариваясь, они бросились туда, откуда пришли. Там была лестница, ведущая вниз, к окнам первого этажа. Внизу была столовая, и там царил сущий ад. Боевики, видимо, не просто экстремисты, а какая-то воинская часть, перешедшая на сторону Махди, били по этой стороне здания как минимум из пятидесяти стволов. Проникшие в здание и занявшие в этом секторе оборону десантники и морские пехотенцы отвечали в основном гранатами, прячась за массивным кухонным оборудованием, которое пули пробить не могли. Но можно было ставить деньги на то, что пока одни боевики бьют по окнам, другие подбираются ползком на бросок гранаты. Передвигаться в комнате можно было только согнувшись в три погибели. Все кухонное оборудование было примерно по пояс, и по нему сейчас градом колотели влетающие в давно разбитые окна пули. Тадицкий толкнул в бок какого-то бойца, стреляющего из пулемета. «Что?» Хреново, браток! Зарал он во всю глотку, как это обычно делают контужены. Тя, обрубила! Там этих тварей как грязи подберутся и хананом. Как пропустили! Над городом же без пилотников Прикрой! Ничего не отвечая, боец снова стал долбить из пулемета. Прикройте меня! Зарал во всю глотку поручик, падая на кафельный пол. Отталкиваясь от пола, от людей, от стен ногами, руками, таща за собой на ремне трофейный пулемет, Татицкий пополз вперед к самым окнам. Там ничего не было видно от пыли, только вспышки, как в калейдоскопе, да сплошная пыль от избиваемой градом пуль стены. Десантники могли бы занять позиции и у самых стен, выдерживавших пули. Но ну, в любой момент можно было ожидать броска гранаты, а оттуда уже не уйдешь. В то время как оборудование в глубине кухни хоть как-то защитит от осколков. Ему же надо было доползти именно туда. В стандартный комплект бойца имперской армии входили 10 небольших маячков, работающих в инфракрасном диапазоне. Это был расходный, одноразовый материал. Их нужно было включить и бросить. Любой танкист, стрелчик вертолетчик зал, вспышки маяка — это цель, обозначенная для удара. Но это Токицкий рассчитывал. Не может быть, чтобы над ними никого не было. Дополз до стены, как раз между оконными и проемами, можно подняться в полный рост, стена защитит. По крайней мере, нужно надеяться на то, что защитит. Теперь самое главное — бросить. Если упадет рядом с ними, будет... Но как бросить, если через любое окно настоящий поток свинца? И все же он бросил. С жестокой радостью упал на пол, потому что он был жив. Ему не оторвало руку или кисть пулей, и он был жив. Борт самолета «Громовержец» 5800 метров над городом. Охота началась до на закате. Днем поднимать громоверцы, базирующиеся на аэродром на отбитый отбитые пару дней назад войсками спецназа, сочли рискованным. В городе однозначно были скорострельные зенитные орудия и ракетчики с ПЗРК. Местные проявили изрядное искусство в маскировке зенитных позиций. Чаще всего это были последние этажи зданий. Крыши срывали, вместо них ставили их Имитацию из легких материалов, при необходимости такая вот крыша сбрасывалась и за ниткой открывала огонь. Несколько потерянных вертолетов и два штурмовика, в том числе один реактивный, и с ней ясно показали, что взять город с наскока не получается. Следует настраиваться на серьезное сопротивление. По результатам первого дня, переброшенных в город десантной части, Твердо контролировали около 10% территории города и пригородов, и около 30% условно. Они считались зачищенными, но туда снова могли проникнуть боевики. Проблема была с личным составом, его не хватало. Задачи были поставлены масштабные, предстояло зачистить побережье немаленькой страны и продвинуться вглубь, а людей было немного. Значительная часть сил была занята в Вислинском крае. Основную группировку сил на территории, хоть и привели в состояние повышенной боеготовности, но ставили на своих местах, чтобы мятеж не перекинулся на новые территории. Учитывая ограниченность сил, командование пошло на очень рискованный шаг. Войска наступали почти без бронетехники, только с сильной авиационной поддержкой. И это при том, что у противника техника была, и ее было немало. Опыт в ее использовании — другой разговор. Смех смехом, но захваченный на Кешем парк бронетехники едва ли не вдвое увеличил численность бронечастей группировки. Командование вынуждено было выбирать либо перебрасывать на ТВД боевую машину с экипажем, горючим и боеприпасами, а это весит тонн шестьдесят, если рассчитывать на десять дней плотной боевой работы, либо перебросить целую роту десантников с снаряжением, даже больше. С моря ТВД был блокирован, приходилось обходиться тем, что успели провести, и тем, что доставлялось транспортной авиацией. Опять же, возникал вопрос с переброской этого Через Персидский залив аэродром на острове Кешин, способный принимать тяжелые транспортники, стал буквально манной небесной. Его берегли, как зенит ока. Последним, что туда доставили под вечер, были длинноствольные гаубицы калибра 152, 6 дюймов, способные бить на 45 километров, пробивая ТВД насквозь до самого плоскогорья, отделяющего Персидский залив от пустынь и даже дальше. На данный момент на острове Кэшн базировались три громовержца, два из которых выводились до боевого дежурства. Самолеты «Громовержец», несущие службу в боевых частях ВВС, еще с 30-х. Тогда, во время войны на территориях, энтузиастами был собран первый прототип с тремя пулеметами в салоне, наводимыми на цель визуально, и постоянно модернизировались. По результатам кампании в Бейруте, в которой они сыграли одну из ключевых ролей, а один из самолетов даже был сбит, в конструкцию громовержца были вынесены изменения. Сам самолет покрыли только недавно разработанной специальной краской черного цвета. Она частично поглощала радиоизлучение. На двигателе самолета, самое уязвимое место, поставили специальную аппаратуру, При угрозе поражения ракетой она впрыскивала в выхлопную струю состав, содержащий жидкий азот, и ракета в большинстве случаев теряла цель. Втрое увеличили количество отстреливаемых тепловых ловушек. Работа самолета с высоты менее 3000 метров теперь была придана недопустимой. Под одной высоты модернизировали и вооружение. Спаренная 30 миллиметровка. Сертолета стала на этой модификации самолета теперь не средним калибром, а малым. Два четырехствольных пулемета калибра 12,7 с боезапасом демонтировали, а вместо них установили 57-миллиметровую зенитную пушку с переделанной системой питания. На испытаниях бронебойный снаряд такого орудия поджег танк, и это было неудивительно. Сверху находится самая незащищенная зона танка. Количество автоматически сопровождаемых целей увеличилось с десяти 10 до ста. Загруженный по завязку, «Громовержец» взлетал с короткой полосы, длинная была постоянно занята. Этот самолет, один из трех, которые базировались здесь, был таким же, как все — большим, черным, ощетинившимся стволами пушек с левого борта. Но кое-какое отличие было. Слева на фюзеляже был изображен крест, один из уникальных случаев в армии, когда летным крестом был награжден весь экипаж и машина. И это и был тот самый Громовержец-2, сбитый над Бейрутом, и первым прошедший модернизацию, потому что ремонтировать все равно было нужно, а заодно его и модернизировали. Командором огневой группы остался Павел Бульба, теперь уже полковник. Первым пилотом «Громовержца» или «Пса», как его называла команда, стал один из опытных асов тяжелой штурмовой эскадры, подполковник Близнюк, который сумел в свое время, еще не будучи подполковником, посадить транспорт и самолет со всеми остановившимися двигателями на планировании. Тогда и огонь и жесткая посадка в берусском аэропорту сильно искорежили «Пса» и, может быть, было бы, правильнее построить новый самолет. Но ВВС решили восстановить этот, чтобы он продолжал летать, и в этом была какая-то сермяжная правда. Герои просто так не гибнут. Старый пес тяжело поднимался в воздух, оставляя за собой шлейф дыма от разгонных блоков. Без них на одних двигателях с короткой дорожки разогнаться было невозможно. Под брюхом мелькнули, Циклопическое сооружение нефтеперегонного завода, выкрашены в серо-стальной цвет. Потом самолет пошел влево, винчиваясь в небо с левым креном, и под брюхом его оказалась уже вода. Десятные корабли стояли на рейде, соблюдая затемнение. Сам город горел, столбы дыма поднимались во многих местах к облакам, подбирая стремительно темнеющее небо. На западе, там, где пока еще мир, догорал закат. С востока неумолимо надвигалась тьма. Заложив последний вираж и дав самолету боевой курс 140 с креном влево, подполковник решил, что самое время выйти на связь и доложиться. Главный я гром-2 набор высоты закончил, Вошел в зону огня, готов работать. Гром-2, принято. Вам назначен северный сектор по карте долинии 6. Ориентируйтесь на вышку телерадиостанции. По вышке не стрелять, там наши люди. Боевая задача — патрулирование и уничтожение целей, отмеченных наземными группами. Ниже 3-2-0, не снижаться. В городе остались неподавленные зенитные установки. При обнаружении любых зенитных средств открывать огонь на поражение. Это противник. Главный вас понял. Вопрос, считать ли противником перемещающуюся в городе бронетехнику. Гром-2 отрицательно. Часть техники захвачена и используется десантом. Всю технику, кроме средств ПВО, уничтожать только после визуального подтверждения от наземных групп что техника принадлежит противнику, как понял прием. Главный вас понял. Огонь после подтверждения. Верно, отбой. Подполковник переключил связь на внутреннюю громкую. Итак, господа, сейчас 22.17 по местному времени экипаж самолета Бейрут Бендер Абадс Тегран приветствует вас и надеется, что следующая посадка будет не в аду. Ну а сейчас, господа, начинаем концерт по заявкам. Патрулирование. Одно из самых приятных мероприятий, какие ты можешь пережить на висящем над боевой зоной тяжелом штурмовом самолете. Двигатели выставляются на максимальный экономичный режим полета. Воздушный танкер подойдет к месту рандеву над заливом примерно в 23.30 Кто-нибудь из членов экипажа обязательно поставит какую-нибудь музыку, желательно легкую, ненадрывную, позволяющую хоть немного почувствовать, что ты дома. И полетели. Мерно гудят моторы, плывет картинка на большом недавно установленном экране, черно-белая панорама перед глазами, яркие геометрические фигурки на ней, условное обозначение целей. Зеленый цвет — свои, красный — противник. Процентов 60 — желтый. Не опознано. Оператор может вручную им присвоить красный или зеленый статус, но как распознать? Только если из земли поступит целеуказание. Что же касаться полковника Бульбы, он от такого полета готов был взвоить. Андреаш! — сказал он, звеном с головы наушники. — Да, господин полковник, — отозвался молодой, недавно пришедший на борт лейтенант, математик с высшим образованием из Екатеринбурга. — Есть желание поиграть в угадайки? Э, — Так точно. — Тогда смотри. — Полковник ткнул пальцем прямо в экран. — Видишь? Вот что этот грузовик тут стоит, на самой автостраде. — Не могу знать, господин полковник. — А надо бы. «Ты можешь дать предупредительный выстрел рядом с ним?» «Не по нему, а рядом с ним!» «Так точно, господин полковник!» «Он выглядит брошенным!» «Считай это проверкой вооружения!» «Так точно!» Лейтенант в темпе вальса пробежался по клавишам, и квадратик у стоящего на автостраде брошенного грузовика гражданское транспортное средство опоздан внезапно покраснел, превратившись в транспортное средство противника. Еще нажатие клавиши, и на небольшом экранчике, используемом для наведения, появилось что-то вроде ракурсного прицела. Заскакали меня с раз в секунду цифры. Принял решение проверить оружие. Дистанция 4,220. Молодой лейтенант пошевелил рукояткой управления огнем, чем-то напоминающий компьютерный джойстик. Откинул предохранительный колпачок с красной клавишей. «Наведение средним огонь...» Самолет почти не дрогнул. Сказались амортизаторы и мощный доленный тормоз, установленный на пушке. Но в нескольких метрах от автомобиля вздыбил бетон, повисло небольшое облачко. «Орудие два исправно, отклонений...» Рейтенант замер на полусловие. Кто-то выскочил из кабины, казавшегося брошенным грузовика. Еще кто-то сбрасывал тент. «Быстрее! Это замаскировано зло!» — зло закричал Бульба. «Цель опознана, как зенитная установка!» Безобидный квадратик на экране сменился мигающим красным треугольником цель первого приоритета. По связи самолета прошел сигнал тревоги. Громкий, резкий, неприятный сигнал зуммера, словно колокол громкого боя на корабле. «Сигнал выделен! Цель на автосопровождении! Дальность т Огонь!» С корговоркой выговорил лейтенант. Темный кузов грузовика окрасился пламенем от работы ЗУ. И почти сразу же зринтова установка исчезла в темном клубящемся облаке разрывов. Цель поражена. Уничтожил ЗУ прямо по курсу. Веду поиск целей. Гром 2. Это ворон 1. Прижатых к земле агрессорами. Просим помощи. У агрессоров имеется бронетехника нашей координаты. Это и была та самая зенитная установка, которую обнаружили позже десантники на скоростном шоссе, развитая. Если бы самолет задержался в этом районе, возможно, он нашел бы и другие цели, в стоящих неподалеку зданиях. Но к громоверцу поступил срочный вызов от терпящей бедствия команды спецназа, и он ушел из квадрата. Спецназовцы оказались блокированными в каком-то торговом комплексе крупными силами противника, у которого было несколько скоростных, вооруженных пулеметами автомобилей и самые настоящие танки. Спецы засели на верхнем этаже и держали только его. Комплекс был большой, и имеющимися силами они больше ничего не могли удержать. По ним били из крупнокалиберных пулеметов С перемещающихся автомобилей, а танки, стоящие неподалеку, выполняли роль баррикады и одновременно стреляли. Танк не гаубица. Они не могли достаточно высоко поднять ствол, чтобы поразить засевших на высоте людей. Но они нашли другой способ. Любое здание держится на стенах или на колоннах, как любят строить в последнее время. И вот танкисты и выбивали методично колонну за колонной, осколочно-фугасами и снарядами, и часть здания уже села вниз, а часть еще держалась. Но не приходилось сомневаться, что еще немного, и рухнет все здание. А кого не завалит, тех добьют исламисты. — Ворон-1, ты еще там? Это Гром-2, мы вошли в квадрат. — Ворон-1, мы все еще здесь, но дела хреновые, все здание уже в трещинах. Они сейчас завалят нас. — Вас понял. — Вопрос. Вы можете обозначить цель? — Мы можем обозначить себя. Все, кто вокруг — агрессоры. — Положительно. Обозначь себя, ворон. Сразу несколько лазерных лучей врезаются в небо через проломы в крыше. Выглядит, как на дискотеке под открытым небом. Только не до веселья. — Вижу несколько лазерных лучей. Вопрос. Это вы... Положительно, это мои. Я иду на заход, спрячься и не стреляйте. Можем промахнуться. Лейтенант уже обозначил цели для верности вручную. Местность буквально покраснело. Квадраты, прямоугольники, треугольники, точки налезали одна на другую. Сливались в яркое кровавое пятно. Готовность? Есть готовность, все системы стабильны. Есть наведение, работаем в две руки, делай танки. Вас понял, делать танки. Система вооружения позволяла теперь одновременно вести огонь из легкой и средней пушки. Для этого установили амортизаторы и укрепили фюзеляж самолета. Танки можно было уничтожить ракетами и но самолет уже ложился на вираж, на широкую дугу, кренясь влево, и в таком случае единственным выбором Оставалась длинноствольная пушка калибра 57 мм. Опытным путем установили, что для борьбы с танками наиболее подходящий режим огня очередями по, по три. Андреаж решил отсекать по два, чтобы не рисковать отказом техники из-за экстремального режима работы. Левый борт самолета запульсировал пламенем от работы 30 миллиметровых скорострелок. На земле вдруг начался фейерверк, Полетели в разные стороны брызги огня, и лейтенант сам нажал на кнопку дня, наводя прицел точно до МТО танка. Та-тах! Пушка выпрыгнула два снаряда с остальными сердечниками. Через пару секунд они достигли цели, врезались в тонкую броню и пронзили ее насквозь. Та-тах! Один из снарядов вбил обратно открытый люк вместе с танкистом. Та-тах! Стоящий рядом второй танк попытался сдвинуться с места и застыл, пораженный ювелирным ударом сверху в башню. Та-тах. На всякий случай снова в башню, из-под которой уже показался дымок. На земле, там, где только что пульсировали белым маленькие с муравья фигурки людей, там, где работали несколько крупнокалиберных пулеметов, теперь было сплошное месиво. ворон один. Прошу оценки эффективности. Гром-2, хорошо легло. Основные огневые точки подавлены. Слева от нас есть снайперская позиция. Какой-то дух несколько раз пытался пробить нас оттуда. Принято, посмотрим. Бросив оружие, дух убегал по дороге. — С одного выстрела, лейтенант? — спросил Бульба. Вместо ответа Андреяш подвел перекрестие прицела и нажал на спуск, даже не меняя типа снаряда. Маленькая белая, спасающаяся от смерти фигурка, брызнула на экране, распадаясь на части. «Молодец!» «Так точно!» «И наглец!» «Ворон один! Снайпера больше нет!» «Принято! Спасибо!» «У нас была задача провести разведку северо-восточной этой точки. Агрессор пришел оттуда!» «Принято, ворон один! Посмотрим!» «Спасибо за помощь!» «Совершенно по-граждански!» Сказал, находящийся где-то внизу, в кромешной тьме, и вот-вот готовом развалиться здание спецназовец. «Удачи, Ван Летуны! Мягкой посадки!»